1993 год. Предисловие. Критики называли Ключ бегство историческим романом. Думаю, что это неверно. Во всяком случае, мой замысел был иной. На фоне перешедших в историю событий только проявляются характеры людей. Возьму для примера главы Бегства, действие которых происходит в Киеве. Едва ли нужно объяснять, что если бы я хотел подойти к украинским событиям в качестве исторического романиста, я очень расширил бы эти главы и построил бы их совершенно иначе. В действительности, моей целью, конечно, не была картина большого и разнородного движения, в котором принимало участие много достойных людей. Мне важно было лишь выяснить, как поведут себя в связи с событиями на Украине некоторые действующие лица романа, оказавшиеся в 1918 году в Киеве. С гораздо большим правом можно было бы сказать, что я подошёл как исторический романист к большевизму. Однако и здесь меня меньше интересовали события, чем люди и символы Очень внимательный читатель заметит и то, что их связывает с моей исторической тетралогией. К людям ключа бегства я быть может вернусь. Автор. Часть 1. Глава 1. Между двойными стёклами окон осенью не положили ваты, не поставили стаканчиков с серной кислотой. паркетов не натирали 3 месяца субботних уборок не делали но работы у Маруси было больше чем прежде после смерти Барни горничная ушла и Маруся осталась у Яценко одной прислугой доходы её от этого не увеличились на чай теперь почти никто не оставлял В передней, уходя, гости надевали шубы без помощи Маруси и стараясь на неё не глядеть, смущённо выходили на улицу. У Маруси у дверей строго пристально на них смотрела, впрочем, больше потому, что это требовал профессиональный долг. В действительности чувства её были сложны. Ей и жалко было, господ, но было и приятно, что все они разорились. Такое же чувство, только ещё более тонкое, Маруся испытывала и в отношении Николая Петрович. Соболезнование в ней преобладало. Она искренно любила барина, Витю, и заливалась непритворными слезами, когда от новой болезни, называвшейся испанкой, скоропостижно умерла Наталья Михайловна, хотя её прислуга любила значительно меньше. Тем не менее Маруся говорила теперь с Николаем Петровичем грубовато-фамильярным тоном, который прежде был бы невозможен. Жалование ей давно не платили, питались они всё хуже, съестные припасы трудно было доставать в Петербурге из-за большие деньги, а у них в доме денег было очень мало. Витя завтракал в училище, обедал и жил у Кремниевских, которые на время взяли его к себе после смерти Наталья Михайловны. Николай Петрович был теперь ко всему равнодушен. Вид у него был ужасный. Все, к нему приходившие, говорили это в один голос, чувствуя, что такие слова приятны Николаю Петровичу. Об ужасном виде еценка в этот тёмный зимний день сказал с силой, точно требуя каких-то выводов из своих слов и соответствующих действий Владимир Иванович Артамонов, забежавший к ним на минуту. в ту зиму 1917-18 годов люди не просто приходили друг к другу в гости, а забегали на минуту, о чём тотчас ещё в передний предупреждали, как бы успокаивая хозяев. Это нисколько не мешало оставаться долго, до позднего вечера. Делать всем было нечего. Впрочем, и поздний вечер теперь наступал в 10 или в 11. Прежде в эти часы настоящие петербуржцы ещё подумывали у себя дома не пойти ли попозже куда-нибудь скоротать вечерок. Теперь после полуночи выходить на улицу было неприятно, из уст в уста ежедневно передавались рассказы о ночных нападениях и грабежах в лучших частях города.